Предостережения эти потом действительно припомнились не раз и не два. Но всякий раз Авдию Калистратову казалось, что главное в его предназначении — некий высший смысл еще впереди, как черта видимого горизонта, что все перипетии и житейские невзгоды на пути к нему лишь временны, и что настанет день, когда многие люди последуют его примеру, А не в этом ли цель его существования? В те дни, когда он ехал вместе с гонцами за Анашой в конопляные степи, глядя с утра до вечера на пустынные просторы из окна поезда, он говорил себе, «Ну вот, теперь ты сам по себе. Ни с чем не связан, кроме заданий и редакции. Во всем остальном ты волен распоряжаться собой по своему усмотрению». Ну и что, что тебе открылось в хождении по мукам? Вот она, жизнь, как она есть, и ты лицом к лицу с ней. Как и сто лет назад, народ едет в поезде откуда-то и куда-то, и ты один из пассажиров, и гонцы среди них тоже пассажиры, как пассажиры, но потенциально они люди отчаянные, ведь они паразитируют на одном из самых страшных пороков. Тот горький дым, казалось бы, ничто, сладкий дурман, но он разрушает человека в человеке. А как ты защитишь их, когда они сами себя приносят в жертву? Знаешь ли ты, от чего все это проистекает? В чем кроются причины? Молчишь, не знаешь, с какого конца подойти, как объяснить, что предпринять. А не ты ли рвался с неудержимой силой из стен семинарии на стремнину жизни, чтобы хоть в чем-то изменить ее к лучшему? Соученики по семинарии тебя идеалистом окрестили, не зря, наверное. А сейчас ты уже думаешь, нуждаются ли эти гонцы в тебе, необходимо ли им, чтобы ты вмешивался в их дела и поступки? Да и что ты можешь для них сделать, переубедить, заставить жить другой жизнью? И пока ты терзаешься, думаешь, что да как, они едут с твердо намеченной целью и жаждут удачи для себя и видят в том счастье свое. Но как их разубедить, как повернуть их лицом к истине? А если не вмешаться, не помочь? Они рано или поздно будут осуждены и брошены по колониям, но воспримут это не как вину, а как бедух. Другое дело суметь отвратить от зла, очистить покаянием, заставить самих отречься от этого преступного промысла и увидеть подлинность счастья в другом. Как это было бы прекрасно! Но в чем они должны увидеть свое счастье? в наших рекламируемых ценностях, но ведь они порядком обесценены и вульгаризированы. В Боге, в котором они с детства видят дедкина бабкина посмешище, сказку и не больше. И в конечном счете, что может слово перед возможностью заиметь запросто большие деньги? У всех ныне на устах расхожий афоризм. Спасибо к делу не пришьешь, а деньги — это деньги. А эти деньги, что делают гонцы, наверное, не только наши, но очень даже возможно, что и чужие. Вон сколько гонцов едет из портовых городов, из Мурманска, Одессы, Прибалтики, а говорят из Дальнего Востока. Куда уходит анаша и производные от пластилина и экстры? Да разве дело в этом, куда уходит?» почему это происходит, почему возможно такое в нашей жизни, в нашем обществе, которое на весь мир провозгласило, что наша социальная система недоступна для пороков. О, если бы удалось так сделать, написать такой материал, чтобы откликнулись на него многие и многие, как на кровное дело свое, как на пожар в собственном доме, как на беду собственных детей... Только тогда слово, подхваченное многими небеспристрастными людьми, может пересилить деньги и победить порок. Дай-то Бог, чтобы так оно и получилось, чтобы сказано оно было не впустую, чтобы, если и вправду в начале было слово,